Глава 26. Всадник. Я отпер дверь и вышел из домика. Глазам предстала непритязательная картина домогательств с до пса и соплевых друзей. Армия синекожих детишек обступила бедную собаку и всячески склоняла ту к непристойному маханию хвостом. А бедным слизням же скармливали первый попавшийся под руку камень. Твою мать, где этот адам? Я осмотрелся и увидел второе скопление детишек посреди то и дело мелькающих огней. «Адам, твою мать!» – пробормотал я и подошел к восторженной толпе. Парень вертел руками и создавал из пламени всевозможных дракончиков с птичками. Естественно, среди толпы зевак стояли и сестры. «Ты что делаешь?» Мне едва удалось протиснуться сквозь океан демонят. «Макс!» Он хлопнул в ладоши и прогнал последствия фокусов. Все детишки тут же устремили большеглазые взгляды прямиком на меня. Я сказал оставаться за главного и охранять жителей, пока меня не будет. Они... Не... Вот это вот все. Да они сами попросили. Ты же знаешь, что от волнения я сжимаю кулаки и искры пускаю. Ну и вот Марлина-то увидела и такая «Вау!» А я такой «Да!» И такой «Хочешь еще кое-что покажу?» Она такая «Конечно!» Ну вот я и решил показать пару фокусов с огнем. Только вот интересно, как вы так спелись без знания языка. «Ну, я же образно, зато смотри, какие они счастливые!» Он обвел детишек рукой. «Ну да, пожалуй», — вздохнул я. У демонятов впрям блестели глаза, а на щеках лицах расцвела широкая улыбка. «Ну, по крайней мере, до моего прихода так оно и было. Ну, раз на фокус у тебя энергии хватает, то и на телепорт в лагерь тоже хватит. Прощайся с красотками рогатыми и готовь портал». «Мы уже уходим, а может, еще немного здесь побу?» Он посмотрел в сторону двух сестер да вернемся мы скоро не переживай отоспимся отъедимся отдохнемся и вернемся завтра у нас куча дел в окрестностях этой самой деревушки так что со всеми еще повидаешься все я пошел спасать собаку а ты целуй всех на прощание ладно слегка паник мальчишка на сей раз толпа детей сама рассосалась под натиском человека в страшной маске цеп ну е мо а вот толпа возле собаки меня пропускать не захотела ты машина смерти, ты да вампир ты убийца в конце концов песик перепрыгнул стол толпотворения, встал на задние лапы и лизнул каменное лицо хозяина боже фу ты эти шмели с потрохами жрал Всё, отвянь снежки единственное повезло не угодить в лапы любопытных детей да и то потому что я позабыл ее позвать и она все еще висит у дома арсалин первый третий на собаку я потер светящиеся глаза адам мышь!» угу кивнул он и исчез во вспышке «Ой, ну и дурдом!» Ничего не оставалось, кроме как вздохнуть. «Зато они счастливы», — сказал Свет, — «как мы и хотим». «Эй, Макс, тут помимо нас еще кто-то есть?» — сказал Гнев. «М?» — ответил я. «Странное ощущение. Ладно, ничего, показалось». «Вы уже уходите?» — подошла Марилин. «Да, ну завтра вернемся. А что?» «Ничего», — замотала головой старшая сестра. «Просто с вами так весело. На секунду даже забываешь о всех бедах». «С Адамом ты хотела сказать?» Цвет ее глаз в мгновение приобрел розовато-синий оттенок. Подошедшая в этот момент Арсалин уже открыла рот для прощальных слов, как реакция сестры тут же отбила все желание к разговору и заставила нахмуриться. «Хорошо, я ему передам», — киваю я и замечаю открывшийся неподалеку портал. «Вот, кстати, и он». «Стойте, не надо». Она поклонилась и обеими руками прикрыла лицо. «Не говорите ему». Арсалин, пущу прежнего, выпучила глаза. Казалось, она вот-вот взглядом продырявит сестре голову. «Вот она!» Адам протянул разжиревшую снежку. «Уау!» По толпе детишек пошла цепная реакция восхищения. так -с, вроде все на месте. Я еще раз осмотрелся. Давай уноси нас отсюда!» Мальчишка помахал всем на прощание и получил в ответ такой же жест со стороны Арсалин, отчего хозяйкой убийственного взгляда стала уже Марилин. Вспышка, и ноги мягко опускаются на травку. «Секунды, я понимаю, что-то на меня летит!» Увы, то была Ариана. «Макс, я тупая дура!» — притворно ревела она. Мне с трудом удалось отпрыгнуть назад, отчего девушка вцепилась лишь в корпус и едва не упала на землю. «Еще и страшная!» Она безуспешно пыталась выдавить слезы. «Эх, родной дом!» — улыбнулся я. «Да неправда же!» — подбежала принцесса. «Мне кажется, или...» Взгляд вцепился в лицо сереброволосой девушки. «А, ну да, она накрасилась». «Боже!» Я вздохнул. «Ну и что произошло?» «Я уродка родилась!» Прохныкала рыжая лучница. «Убей меня!» Она повалилась на землю. «Я готова! Бей!» Девушка прикрыла глаза и высунула язык. Голова поднимается на принцессу, а взгляд задает немой вопрос. «Мы разговаривали, и речь зашла про мою жизнь в замке». Появившийся позади Адам Подошел к мертвой лучнице Несколько секунд на нее посмотрел И как ни в чем не бывало потопал дальше И я рассказала про образование Придворных стилистов Продолжала девушка Она сказала, что не знает и половины вещей из моего рассказа И чтобы утешить, я решила показать ей Магическую косметику Она раскрыла ладонь с золотистым кейсиком внутри Ну и потом вот Кивнула на воскресшую Ариану Макс, ты посмотри, какая она красивая Сказала Рыжуля Я посмотрел в приеме. Темные тени и стрелки явно пошли ей на пользу. Хотя, честно сказать, и до этого принцесса жабой не была. Как и Ариана, собственно. «И на меня теперь посмотри. Почему ты отводишь взгляд и смотришь на нее? Я уродина, да? Вонючая лягушка, да?» «Ты же сама сказала посмотреть». «Даже среди жаб я уродина, да? И тупая еще, да? Да, да, да, да, Ох, голова заболела. Нет, ты не уродина, и не жаба, и не тупая». «Правда?» шмыгнула она. «Да, только отпусти мои ноги и убери руку с кинжала». «Спаси меня!» Бросил я взгляд мольбы в сторону виновницы происшествия. «Ты, ты правда очень красивая?» Подошла принцесса. «Правда?» «Ну, конечно!» Девушка улыбнулась и погладила плаксу по голове. уа Она рывком подскочила с земли и вцепилась в сестру Адама. «Как я вас всех люблю!» «Ух! Передав соплевую эстафету, я подошел к толеющему костерку и со вздохом присел на пенек рядом с мальчишкой, оставив двуручник лежать на деревяшке неподалеку. да ну уж, тяжелый денек», — пробормотал я. Если так подумать, то за сегодня произошло удивительно много происшествий. Гнев, турнир, смерть, шмели и демоны, потерявший сознание Адам и надвигающийся геноцид тальмаринцев и часть из этого в инферно. У меня за игровой год читера столько опасностей не возникало, сколько за сегодняшний день. «Эх, читы, Память зашустила минувшие деньки. Как же тогда было легко. С первого же сундука выпадал легендарный меч. Случайный NPC выдавал редчайшие задания, а всевозможные богини так и вешались на шею от размера моего уровня. Я вздохнул. А сейчас что? Взгляд упал на собаку со слизняками на спине. «Хотя, что-то в этом все же есть». «Макс, мы же завтра вернемся, да?» Спросил ушедший в себя Адам. «Угу», — кивнул я. «Нужно восстановить силы». «Я не устал», — сказал мальчишка. «Зато я устал. Хоть и не физически, но морально. Хочется на пару часиков выйти в реал, выпить горячего шоколаду и в майке алкашки поваляться на диванчике перед телевизором. Ты недавно чуть не помер, радом. Завтра куча дел как внутри деревни, так и вне ее. В любой момент нас может ожидать опасность, поэтому лучше быть к ней готовым». Мальчик некоторое время молчал. «Да, понимаю», — вздохнул он и уставился на костерок. Неужели она ему так в душу запала? Я посмотрел на паренька. Или просто с другими детьми хочет повеселиться. В конце концов, его всю жизнь заперти держали. А со сверстниками он, скорее всего, и не общался толком. В памяти замелькали воспоминания. Как, собственно, и я. Ладно, Шурой туда на полчасика. Куда? Повернулся мальчик. Ты же обратно в деревню хочешь? Нет, я не ха... Да ладно тебе, Адам, ты как открытая книга. Уж от меня-то не пытайся ничего скрыть. «Я вижу, что ты хочешь обратно, и говорю, иди». «Можно?» «Можно, можно», — махаю я рукой. «Только не задерживайся там. Тебе и вправду отоспаться надо». «Хорошо, спасибо большое!» Он подскочил с пенька. «Только чтобы без сюрпризов через девять месяцев!» Кричу вдогонку исчезающему силуэту. «Эх, молодость!» Рядом незаметно присела принцесса. «А куда это он?» Спросила она. «Ох, это долгая история». Две минуты я рассказывал события минувшего дня. О смерти Адама, естественно, пришлось умолчать. «Демоны!» — собеседница округлила глаза. «Втюрилась в брата? Представь себе! И довольно симпатичную, даже по человеческим меркам!» — сказал я и взглянул на окно характеристик. «Черт, двадцатку где-то умудрился потерять!» «Надо же!» — пробормотала она. «Ну, неудивительно, что он туда вернуться захотел. Как-никак со сверстницами он почти не общался. И я его прекрасно понимаю». «Хоть я и по рождению чужой печали, но даже мне не чужда любовь и желание погреться в чьих-то руках. Но я высшее существо, а твой брат человек. Он может себе это позволить?» «Я нет». «Не можете?» Она пододвинулась чуть ближе. «Потом, может быть, сейчас точно нет. По крайней мере, пока не избавлюсь от этого», — постучал Полине. «Мало кто захочет провести остаток жизни с безликим убийцей». «Так значит, вы не...» Она повернулась в сторону копошащейся в рюкзаке Арианы. Что? Нет, ничего, покачала принцесса головой. А знаете, некоторым не важна, вниж, раздается резкий хлопок и звук резонирующего пространства. Передо мной открылся портал. Макс! кричал Адам, срочно там! Он махал окровавленной рукой в сторону портала. Что случилось? Я подскочил и поймал упавшего на колено мальчишку. Помоги! Быстрее! Ему едва удавалось говорить сквозь одышку. В портал! «Ариана, готовься к бою!» Я кричу и забегаю в темно синий разлом. «Внимание! Вы активировали события?» «По неизвестной причине рядом с местом вашего пребывания появилось множество врагов. Однако из-за этого могут пострадать невинные существа. Цель — выжить!» Судя по очертаниям, портал выкинул нас на главной площади деревушки. Взгляд тут же забегал по всему пространству в поисках врагов. И стоило секунды слепоте исчезнуть, как глазам предстали десятки насекомых.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 события Синий чемпион Великого леса Внимание, вы встретили мини-босса скрытого события Синий чемпион Великого леса Внимание, вы встретили мини-босса скрытого события Синий чемпион Великого леса Что за... Я не верил глазам Откуда они здесь? Я... Я не знаю Тяжело дышал мальчишка Просто появились и все Одна из новейших над нами ос Выстрелила жалом в убегающую женщину с грудничком Черт! Прокричал Адам Он исчез в портальной вспышке и появился аккуратно на траектории пущенного снаряда и породил огненный защитный экран, на сей раз точно подобрав размер под небольшое жало. «Где остальные жители?» — кричу я сквозь жужжание огромного роя. «У дома Арсалин!» — он помогает женщине подняться. Они прилетели с обратной стороны, и возле ее дома никого нет. «Какого черта?» — «Пять минут назад все же было нормально!» Глаза наливались кровью. Если бы это случалось раньше, они бы не дожили до сегодняшнего дня. Что-то пылало внутри сознания. Так почему именно после меня? Почему, почему, почему, почему, почему, почему именно после меня? Какого черта я ничего не знаю? Внимание, вы тяготеете к предписанной вам судьбе. Адам, телепортируй сюда Ариану и Приспешников. Срочно! Рычу я. Мальчик исчезает. Всего каких-то пять минут назад глаза детей сияли от счастья, а взрослых наполнялись надеждой. Дыхание учащалось. Но теперь и это у них отняли. Гнев! Секунда, две, три... Гнев! Синий бескрылый шмель на огромной скорости сокращает со мной дистанцию. Прошло пять секунд, а оружие так и не пролетело по зову хозяина. И только на шестую я понял, что просто не забрал его из лагеря. Дерьмо! Идиот! Идиот! Поганый идиот! Синий чемпион по бегу взмахивает лапой и пускает зеленый фантомный клинок. Я едва успеваю заметить блеснувшую магию и перекатом уклоняюсь от снаряда, под конец все же, попадая бедром, под атаку из-за недостающей ловкости. Шмель пролетает над головой. С грохотом приземлившись, он молниеносно разворачивается в мою сторону и уже было вновь взмахивать лапами, как откуда-то со стороны в его шею влетает светящаяся стрела и прерывает атаку. «Макс!» — слышится женский голос. Насекомое издает противно визг и разворачивается к лучнице, как вновь пущенная стрела влетает четко в глаз и разрывается внутри мозга. Однако Шмель все же умудряется выжить и даже замахнуться на меня сияющей лапой. Но третий снаряд тут же пронзает вторую глазницу, на вылете разворачивается и вновь летает в череп, превращая голову насекомого в кровавое решето. «Ариана, по красным стреляй!» Девушка кивает и без подготовки наводит на конечные стрелы на дергающуюся красную осу. Тонкие пальцы отпускают оперение, и снаряд со свистом пролетает мимо исчезнувшего врага. «Макс, они теле! Целься Я во всех, все кроме них! Адам Я окликаю пацана. «Ты видел меч в лагере?» Жужжание становится все громче. «Он полетел прямо в лес!» Мак подбежал и помог мне подняться. «Дерьмо! Чья это кровь?» «Моя и Арсалин!» «Что? Она жива! Мне едва удалось, ее спас...» Красный чемпион появляется во вспышке телепорта в нескольких метрах от нашей группы, отчего мне едва удается оттолкнуть мальчишку и спасти его от в голову жала. Однако самому уклониться не удалось. Снаряд пролетает ладонь насквозь. Боли я почти не ощущал. Что за? От пробитой ладони распространялись синие вены. Рука. Мышцы в конечности произвольно сокращались. Я не чувствую руку. Адам ударил кулаками по земле. Подлетел на метр ввысь и при приземлении махнул огненным хлыстом по исчезнувшему врагу. «Твою мать! Твою мать!» Глаза рыскали по всему полю битвы. «Меня скоро парализует!» Синеющие вены ползли все дальше по руке. «Что делать?» «Ариана!» Со всех сил кричу я девушке. «Да, что случилось?» Она отвлеклась от стрельбы. «Боже, твоя ру, Клинок мне срочно!» «Зачем... Быстрее!» Голос гнева прогремел на всю деревню. Дрожащими руками девушка с трудом достала небольшой кинжальчик и кинула в мою сторону. Парализующий я дошел до локтя. Мне едва удалось схватить брошенное оружие. Мысли в голове замелькали еще быстрее от попыток найти иной выход из ситуации, однако сколько бы драгоценных мгновений я не ни тратил, ничего придумать так и не удалось. Я вонзил кинжал в плечо. «Мак, что ты делаешь? и еще раз, и еще, и еще!» В НЗ клинок из раза в раз, даже сквозь онемение, я ощущал рвущуюся плоть. Я рубил, кромсал и выдирал руку с корнями, отделяя связки от мяса, а мясо от кости. Посинение дошло до плечевого сустава. Рука тихо упала на землю. Я прекрасно знал, куда бить, а потому и отрезать руку целиком удалось спустя каких-то три секунды. Из плеча торчала белоснежная кость, а из виднеющихся вен маленькая струйка бежала кровь. «Не отвлекайся!» — кричу я, остолбеневший Ариане. «Ну, стреляй, иначе мы все подохнем!» «Хотя вполне можем сбежать, но терять такой шанс раздобыть нужную информацию...» Я поднял руку с вытекающим из разреза ядом. Да и тем более я обещал, они считают меня за Бога. «Ты и есть Бог!» — сказал Свет. «Внимание! Что-то пытается вторгнуться в ваше тело». «Неудачно!» «Пронесло!» — выдохнула олень. «Еще одного не хватало!» «Твою мать! У меня нет времени ответить даже на реплику Лени! Еще одного? Он имел в виду грех? Или что еще хуже? И опять я ни черта не знаю!» «Первый поглотият. Я кидаю руку в синий сгусток. «Цеп, отвлекай синих! Снежка красных! Третий, при возможности, растворяй лапы врага. Около десятка обычных ос и шмелей заполонили северный край деревни и постепенно сдвигались в нашу сторону. Явно еще в поисках спрятавшихся жителей. «Светящаяся стрела пролетая сквозь голову осы, разворачивается под прямым углом и пролетает сквозь корпус позеленевшего шмеля». С рук же Адама неустанно капала лава, однако тот так и продолжал молча наблюдать за движением врагов. И должен признать, делал он все верно. «Начнет метать огонь, сожжет все дома. ему не спра...» Адам махнул рукой, телепортировал шмеля к себе и пронзил его пылающим клинком. «Ладно, с чем-то они справятся. Возможно, даже с синими, но точно не с красными». Шмель-чемпион разогнался в сторону Арианы и создал вокруг себя шипастый барьер. Девушка без труда среагировала на громоподобные хлопки и растворилась в пространстве, отпрыгивая в сторону от несущегося врага. Легким движением она приземляется на крышу одного из домов, создает в руке светящуюся стрелу и уже было стреляет в насекомое, как алый чемпион выпускает жало и прерывает ее атаку. Лучница едва улавливает свист отравленного снаряда и спрыгивает с крыши аккурат перед притаившимся шмелем. Одним взмахом он пускает зеленый клинок и ранит девушку в плечо. Она негромко вскрикнула и исчезла вспышки телепорта. Адам спас ее от второй атаки. «Ты в порядке?» – подбежал я к ней. «Да, мелочи!» – она держалась за кровоточащее плечо. «Я могу продолжать бой!» Девушка отпустила алую ткань, раненая рукой подняла лук и нацелилась на су. Спуск тетивые, стрела пролетает мимо. «Какого черта ты не пьешь зелья?» — зарычал я. «Но я... я...» Ариана на мгновение перевела на меня взгляд повлажневший глаз. «На меня можно не тратить лишнее...» Очередная стрела пролетела мимо. «Прости...» — по ее лицу текли слезы. «Я... я еще раз попро...» «Пей зелья! Адам, прекрати атаковать! Держи оборону и сохраняй энергию на телепортацию!» Жужжение становилось все громче. «Жужжание мерзких, поганых тварей!» «Но как тогда с ними справиться? Я не могу унести всех жителей отсюда!» «Я сказал прекратить атаку!» Ариана и Адам едва сдержали, чтобы не закрыть уши. Внутри тела разгоралось пламя. Сердцебиение ускорялось. Разгоряченное сознание обволакивало багровая пелена. «Внимание! Вы тяготеете к предписанной вам судьбе!» «Портите, портите, портите!» Я сжал челюсть. «Вы все портите, поганое отребья!» «Внимание! Что-то пытается вторгнуться в ваше тело. Неудачно!» Взгляд, залитый кровью, глаз упал на зельнеющего слайма. «Внимание! Уникальный юнит сопля-1 эволюционировал». «Некогда смотреть, во что он превратился!» Я выхватил отрезанную руку. «Мне нужна сила! Нужна прямо сейчас!» «Адам, прикрывай меня!» «Да!» — ответил мальчишка дрожащим голосом. «Я соединяю конечность с местом разрыва и раненной стороной падаю в обезглавленного шмеля». Кровь свежего мяса покрывает часть моего тела и порождает знакомое шипение. В трех метрах от меня появляется алый чемпион и без раздумий пускает отравленное жало. «Макс!» — кричит Адам и ставит над шмелиным трупом огненный барьер. Краем глаза замечаю, что мясо у головы врага уже полностью иссохло, а шипение стало едва различимо. «Недостаточно!» Я отпустил приросшую руку и схватил кинжал. «Я все еще не могу ей шевелить!» Остреёк клинка разрывает волосатую кожу насекомого. Прорубив шмели отверстие, я опускаю в него конечность и снова слышу песнь исцеления. Алый чемпион вновь пускает снаряд в барьер. Спустя четыре секунды, я наконец понимаю, рука восстановилась. Девушка к тому времени также залечила раны с помощью зелья и вовсю покрывала врагов стрелами. — Ариана, Адам, прикрывайте меня! Я вытащил покрытую синими трещинами руку. «Адам, разруби его двое! Указываю труп под собой. Мальчик кивает и взмахом ладони отправляет ветряной клинок мне под ноги. Плоть насекомого медленно разъединяется, и я проваливаюсь в его внутренности. «Мерзость, конечно!» Я перехватил кинжал обратным хватом. «Но по-другому никак!» Трясущаяся рука вонзает острие в живот, а покрывавшая кожу кровь тут же залечивает рану. Я опять вонзил кинжал. Шипящая кровь вновь ее залечила, и вновь, и вновь, и еще раз, и еще, и еще. Я кромсал и кромсал, резал и резал. Я вспарывал себе из раза в раз затягивающийся живот. Со стороны послышался треск камней. «Ты идиот! Как ты мог меня забыть?» — сказал гнев. Мясо окончательно иссохло, и я выбрался из груды трухи, попутно замечая мелькнувшие на периферии зрения силуэты. Обычный шмель спрыгивает со здания и задирает мерцающую лапку, а неугомонная алая оса вновь пускает снаряд. Однако первого пронзает стрела Арианы, а жало второго останавливает огненный экран. «Адам, запоминай, все красные осы слева направо пронумерованы по порядку. Когда я говорю номер, телепортируй к нужному. Понятно?» «Да», — неуверенно сказал он. «Пять красных чемпионов. Слева первый, справа пятый». В полете не будет времени орать направление, а потому идея с обозначением здесь единственно верная. Второй, на правую руку! Левой я перехватил кинжал. Адам к третьей осе! Есть! Я исчезаю во вспышке телепорта и появляюсь за спиной дергающегося насекомого. Слизь цепляй. Хватаюсь за крыло. Гнев! С размаху всаживаю кинжал в шею насекомого. Идиот! Ты не можешь использовать другое оружие! Рука выворачивается под прямым углом и ломается в суставе. Кинжал падает на землю. Хендер и Шмеля разделял метр, как последний исчез вместе со мной во вспышке телепорта. «Гнев!» Оружие резко меняет направление и вновь едва не разрубает врага. «Гнев!» Вновь телепорт. «Гнев!» И вновь вспышка. Двуручнику снова не удается задеть третьего алого чемпиона. «Не выходит! Он каждый раз уклоняется от прямого удара!» «К четвертому!» появляясь над головой нужного насекомого и сразу же хватаюсь за крыло. Гнев! Клинок вновь меняет траекторию и располагается острой кромкой к животу третьей осы. К третьей! Я хватаюсь за крыло и краем глаза замечаю зависший под нами меч. Гнев! Меч разворачивается и вспарывает брюхо осе. На землю меня! Вспышка и стопы бьются о каменную кладку. Адам, крой! Оса глухо падает на землю. Я хватаю подлетевшее оружие в правую руку, меняю стойку на боевую и изо всех сил разрубаю насекомое надвое. Сустав левой руки встает на место. Уже могу и махать. Ложусь шеей на режущую кромку. Но все еще недостаточно. Ловкое движение. Собственное же оружие вспарывает мне глотку. Секунда среди кровоточащей плоти. Алые ручьи впитываются сквозь кожу и порождают синеватый пар. Больше. Больше, больше, больше! Мне нужно больше силы! Я схватил гнев и вспорол себе живот. Однако на окровавленной коже спустя пять секунд уже красовался розовый шрам, а спустя десять раны будто и не было вовсе. Синий чемпион разбегается в мою сторону, а четыре алых пускают ядовитые жало. «Чёрт!» — кричит Адам и порождает барьер. «Ариана, помоги!» «Он не останавливается!» Она всадила в него пять стрел. «Он не останавливается, Макс, бери!» Перехватив свой хендер в две руки, я с разворотом метнул его в голову шмеля. Гнев! Меч раскручивается и наматывает на лезвие внутренности врага. К первому! Хватаю оружие и появляюсь под осой. Сли скрепляй! Перехватываю грех обратным хватом, всаживаю острие в голову и опускаю рукоять. К четвертому! Телепорт гнев! Клинок разворачивается внутри первой осы и разрывает часть ее тела. «Враг подо мной успевает среагировать на летящий двуручник, и уже было исчезает во вспышке, как я отпускаю крыло и ловлю меч в полете». «Четвертый!» Я вновь оказался над беглецом. Ускоренный за счет падения, я лишь отпустил руки с неподъемным оружием и отрубил насекомому голову прямо в полете. «Три осы мертвы, осталось пять». Теперь, когда тяжесть гнева для меня лишь дискомфорт в мышцах, убить оставшийся насекомых не вызвало и капли пота. Вскрик я у нужного врага. Небольшое усилие острее пронзает податливое мясо. Призыв. Разумный меч крутящим движением перерезает туловище на надвое. Однажды, едва не погибнув от алого чемпиона, теперь я уничтожаю каждого меньше, чем за пять секунд. И когда красных жужжащих огней стало более не видно в небе, многие, наконец, ощутили привычную твердую землю. Мало. Взгляд цеплялся за каждого ползущего врага. «Хочу еще!» Закинув меч на плечо, я встал на три конечности. Больше! Мне нужно больше сражений! Внимание! Вы тяготеете к предписанной вам судьбе. В следующий раз сменится характер вашего ИИ. Избавляйтесь от воздушных! Мой рык окончательно перестал походить на человеческий. Я вошел в то состояние, с коим сражался против Акселя. Перед глазами исчезали все ориентиры и единственным светочом во тьме залитых кровью глаз служили шевелящиеся силуэты. Я медленно выдохнул. Ноги уперлись в торчащий кирпич каменной кладки. Левая рука вцепилась ногтями в землю, а правая перехватила меч. Плечо, на коем лежало оружие, напряглось и приготовилось в любой момент подбить каменный клинок. Запах, звуки, вспышки зеленой магии — я чувствовал все. Всякий враг в обозримом пространстве тянул каждый мой нерв а каждый раненый шмель порождал в разуме экстаз. Я искал первую цель. От любого истекающего кровью отребья распространялся кровавый дымок. Видят ли его другие, не знаю. Да и плевать. Самое главное, что его вижу я. Светящаяся стрела пролетела над головой и пронзила ося глаз. «Ариана исправно кроет меня от летающих врагов». Последний синий чемпион видит мелькнувший снаряд лучницы и неестественно быстро разворачивается в ее сторону. Адам, телепортируй крикнула она мальчишке. Синий шмель разгоняется за счет магии и едва не пронзает девушку в кожаных доспехах. Еще секунда и лучница бы превратилась в окровавленное решето. Однако вот уж счастье, она выживает. Рассказать почему? Адам бы не успел среагировать, она бы не успела отскочить, и Шмель бы не умудрился промазать. Однако девушка отделалась лишь легким испугом от покрывшей все тело крови. Вам интересно? Безусловно, вам интересно. Ведь вы порождение римского Колизея. Вам нужно зрелище. И что, если не кровь и боевой азарт будоражит ваш разум? Вам нравится, когда обезумевший бог за рывок сокращает дистанцию с врагом? Нравится, когда остаточные линии его клинка теряются во всплеске крови У вас эйфория, ведь насытившись хлебом, вы теперь поглощаете и зрелище Но знаете что? Загнанный на арену гладиатор ликовал больше возбужденной аудитории Гнев вновь заволок его сознание И единственное наслаждение ему приносит лишь сражение Ни смерть врага, как последствия битвы, ни всплески испаряющейся крови и даже не радость от приближающейся победы. Гладиатору не нравится одобрение императора. Ему нравятся сражения со львом. Ни выход в колизей, не восторженные вскрики в честь победы, а все, что между ними. Эмоции, страх, эйфория, волнение. Чувство нависшее над головой смерти. Вот что заставляет его двигаться. Но, увы, гладиатор знает, что он непобедим. И все, что ему остается, лишь наслаждаться мимолетным всплеском эмоций и молиться когда-нибудь вновь окунуться в самую гущу сражения. Чудовище в светящейся маске спасает напарницу, разрубая хило насекомое надвое. Он слышит грохот упавшего создания шмеля. И в следующую секунду очертания человеческого тела размываются в скорости рывка. Источник кровавого зрелища вонзился в бескрылого врага и вбил его в стену здания. Я уничтожаю очередного шмеля и поглощаю его кровь. Ушибы, вывихнутые суставы, пропущенные порезы. Какая разница, если вся кровь сама течет к гладиатору? Бог Шезму вами доволен. Вы получаете навык «Царь алых рек». Да, выпотрошенный синий чемпион подарил новый навык. Теперь кровь сама стекается ко мне. Я вытащил в в стену клинок и отскочил от нелепой попытки насекомого меня атаковать». Ноги высвобождают накопившуюся энергию, отчего каждый шаг порождает грохот. Очертания, покрытого трещинами тела, вновь теряются в остаточном его рисунке и приобретают четкость лишь возле распадающегося трупа. Ариана вернула контроль над дрожащими руками и продолжила бой. Она выпустила стрелу в осу, однако возникшая перед врагом жужжащая сестра приняла удар на себя и не позволила снаряду пронзить тело насквозь, а лишь застрять. Впрочем, мне достаточно и этого, ведь теперь я прекрасно ощущаю аромат ранения. Руки отпускают двуручник. Я подпрыгиваю к пораженному врагу и в полете вонзаю кулак в его блестящий глаз. Гнев! Меч устремляется к повисшему в воздухе хозяину и встречает лишь податливую тушу насекомого. Я упал на ноги и осмотрелся. Глазам предстало самое худшее зрелище из возможных. Адам добивает последнего врага. Все осы давно покрылись оболочкой стрел. Опасность ползающих бескрылых уродцев прекратилась со вспыхнувшим огненным клыстом. Это конец! Глаза рыскали в попытке найти хоть еще одного врага. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я хочу еще! Однако ни взгляду, ни слуху так и не удалось уловить хоть признак присутствия насекомых. Все, что я видел и слышал десятки окровавленных трупов и тяжелое дыхание компаньонов. Мы! Победили! Девушка оперлась о колени. «Мы победили!» Посмотрела на мальчишку. «Адам, мы победили. Однако ей не дали порадоваться. Парень молча указывал на полусогнутое чудовище с мечом. Его голова неустанно дергалась. светящиеся зрачки ни на секунду не останавливались. Он что-то искал. Хриплое дыхание порождало пар из щелей каменной маски. Укутанная в плащ спина медленно вздымалась. А стекающая к его ногам кровь уже формировала алые реки. Он сделал шаг, и в пространстве раздался громкий шлепок потресканной стопы. «Макс?» — Адам попятился. Из-под маски раздавалось едва слышимое рычание, а синева светящихся глаз сконцентрировалась на стоящем спереди парня. Адам сжал кулак и породил искры. Максвелл шагнул еще раз. Девушка подняла брошенный лук и сконцентрировалась на полусогнутом монстре. Она видела его стиль боя и осознавала, что он может атаковать в любой момент и из любого положения, словно загнанный на арену зверь. Но она также понимала и обратную сторону истины. Вопреки замыслу, вовсе не зверя оставили на растерзание людям. Что будет, если игра Колизея вдруг сменит главного героя? Что будет, если едва не в условиях кровавой жатвы ваш спаситель решит продолжить веселье? Правильно, жертвой станете уже вы. Алые реки стекаются к ногам сильнейшего гладиатора, и вы даже представить не можете победу над ним. Единственное спасение — бег. Но куда бежать, если вы в родной реальности чемпиона? Нет смысла бегать по кругу арены, ведь выхода из инферно вы все равно не найдете. Единственный ваш шанс — обезумевший носитель грехов. И поэтому все, что вам остается, — лишь молиться. Молиться о собственной глупости и страхе. Молиться о снисхождении И, быть может, боги захотят вас послушать Ариана сжала дрожащую руку Она тяжело задышала И сглотнула слюну пересохшего горла В попытке унять дрожь в ногах По телу медленно шло Онемение Девушка молилась Она не хотела верить в предательство Единственного дорогого человека Хотела ли она плакать Лишь при мысли об этом? Безусловно Могла ли? Нет Ариана показала свою слабость сегодня И если был все же не обезумевшее чудовище, то он вновь увидит всю ее ничтожность и точно возненавидит бесполезную девушку. И потому ей оставалось лишь молиться. И Бог услышал мольбы. Он отпустил меч, и тот с грохотом повалился на землю. «Боже!» — вздохнул парень. «Мы впрямь победили!» Его голос в мгновение вернул прежнюю интонацию. «Макс!» — прошептала Ариана дрожащими губами. Она откинула лук и сделала шаг в сторону дорогого человека. Мы победили, Макс, шептала девушка с интонацией едва сдерживаемого плача. Всю жизнь ее ненавидели окружающие, и это наложило свой отпечаток. Боясь не быть брошенной, она сделает все, лишь бы удержать Макс возле себя и вновь ощутить то недостающее семейное тепло. В этот раз девушка оказалась слишком слаба, но все же парень вновь к ней вернулся, и все страхи оказались напрасны. Хотела ли она плакать лишь при мысли об этом? Безусловно. Могла ли? Вполне. И она бы заплакала, будь у нее возможность. Да, Ариана, мы б Раздается звук рассеченного воздуха. Пространство возле стены ближайшего дома окрашивается в реверсивно темный цвет и порождает резонирующий звон портала. Из разреза реальности показалась рука, затем вторая, а затем и все тело. Позади Максвелла появилось человекоподобное существо с покровом из дымящейся черной материи. По факту из портала вышел лишь непроглядный силуэт со светящимися белыми глазами и спиралевидным мечом в правой руке. «Братец, так да вот Колос существа походил на дребезжащую гитарную страну. «Не думал, что встречу тебя, верно!» Темный покров начал пропадать с левой части его тела. «Ого, а ты круто выглядишь, зачетная маска! «Внимание! В вашем регионе появился региональный босс – смерть!» -а -а. ответил Максвелл. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.